Александр – соправитель. Когда Филипп осаждал Византий, 16-летний Александр остался за царя в Македонии и правил жестко, беспощадно подавив восстание фракийского племени медов. А спустя два года, в 338 году до нашей эры в битве при Хиронее Александр проявил личное мужество и навыки полководца, возглавляя под присмотром опытных военачальников левое крыло македонского войска. Поражение греков при Хиронее привело к установлению господства Македонии. Филипп II ликвидировал гегемонию Фиф в Беотии, а с Афинами заключил мир на условиях сохранения имени, независимости и территории. Кроме того, он возвратил пленных афинян без выкупа и приказал доставить тела павших для погребения на родине. С этой торжественной миссией царь отправил Александра, за что они оба получили от Народного собрания Афин право гражданства. В 336 году до нашей эры в Малой Азии были высажены войска, освободившие от персов города Эфес и Магнассию на Сипиле. Но в Македонии разразился политический кризис. Филипп II развелся с Олимпиадой и женился на девушке из знатного рода – Клеопатре. На свадебном пиршестве Александр поссорился с отцом и бежал из Македонии, а свою мать укрыл на ее родине в Эпире. Развязкой конфликта отца и сына стало убийство Филиппа на свадьбе его дочери Клеопатры летом 336 года до нашей эры. Доказательств причастности Александра к этому убийству не было, но, но именно ему практически единственному из всех была выгодна смерть Филиппа.